И опять иностранец не ответил ей и продолжал лениво и спокойно вышагивать к метро. — Мне поручено передать только то, что мне поручено, — проговорил он. — Пожалуйста, Настя, не надо выспрашивать меня. Я все равно не могу вам ничего говорить, потому что не могу ничего знать. — Кто он? Кто этот человек? Как он выглядел? спрашивала Настя, ей хотелось остановиться, схватить незнакомца за грудки и от души, потрясти его, вытрясти из него хоть какую-то правду или что-то определенное. Однако иностранец опять цепко ухватил ее за локоть и повлек в сторону станции. До красной буквы «М» оставалось не более 50 метров. «Я не могу описывать вам этого человека». — сказал посланец. — Он только просил меня найти в Москве вас и передать вам кольцо, и рассказать вам про историю кольца. Больше я ничего не знаю. И еще. Он сказал мне передать вам слово в слово. Слушайте и пытайтесь запоминать. Мужчина остановился, развернул Настю лицом к себе Это очень важно. Известный вам человек будет ждать вас через две недели в Италии, в городе Венеция, на площади Сан-Марко, в кафе «Флориан». В пять часов после полудня, в субботу. Пожалуйста, повторить Кто этот человек? Кто вы? Мужчина покачал головой. — Я итальянский бизнесмен, и вы должны быть совершенно равнодушны к моему имени. Я просто передаю вам сообщение одного человека. По некоторым причинам, о которых я не знаю, он не решил доверять это сообщение почту или факсу. Он доверял его мне. Я являюсь просто курьер. Вы все запомнили, Настя? Она молчала. Слишком много обрушилось на нее в последние пару минут. Бож, — Боже, боже! Эжен жив? — Повторите. Это очень важно! С мягкой настойчивостью произнес иностранец. — Зачем это, господи? Повторите! Настаивал иностранный господин. — В Венеции, — повторила она как автомат, — на площади Сан-Марко. В субботу, через две недели, в пять часов вечера. — Зачем это? — В каком кафе? — не отвечая, спросил заграничный гость. — Флора. — Не Флора, а Флориан. — Повторите. — Флориан. — покорно произнесла Настя. — Далее, — настаивал мужчина. Они стояли в стороне от входа в метро. У рекламного стенда с разлинованной афишей московских кинотеатров. Их мало кто мог видеть. А тот, кто видел, не находил в парочке ничего особенного. Довольно молодой мужчина выясняет с девушкой отношения. А может, они просто милуются или сговариваются о свидании. Правда, мужик немножко похож на иностранца. Ну что ж, значит, девушка не просто девушка, а интер-девочка. Всерьез закадрившая богатенького буратинку из- за рубежа значит повезло ей в добавлении мне поручено передать продолжал иноземец если вы не сумеете приехать в венецию в указанный момент вас будут ждать на том самом месте и в то самое время спустя одну неделю так В субботу, в пять часов после полудня, в кафе «Флориан». Если вы тогда не сумеете приезжать, так будет и далее каждую субботу, до того момента, когда вы приедете. Меня просили передать, что ваш приезд очень необходим. Кому необходим? Зачем? Я ничего не знаю, — терпеливо сказал мужчина. Я просто передаю вам сообщение. Кто он был? Тот, кто вас послал? Как он выглядел? Мне поручено передать только то, что я уже сказал. Не теряя хладнокровие, произнес иностранец. Я являюсь просто посланник. А теперь я хочу просить вас повторить, пожалуйста, мое извещение еще раз. Настя поняла. От него ничего не добьешься. Она покорно повторила. «Известный вам человек будет вас весьма ждать», — добавил иностранец. «Как я выйду из Союза?» — спросила Настя. Он покачал головой. «Я ничего не знаю об этом. Наверное, это есть ваши проблемы, Эжен». «Боже мой, Эжен!» Он восстал из гроба. «Да зачем же я ему нужна?» — чуть не закричала Настя, но вопрошать об этом курьера было, конечно же, бесполезно. Итальянец протянул ей папки с рукописями. «Вы очень красивы», — вдруг сказал он. «И я понимаю, почему ваш друг хотел, чтобы вы приехал к нему в Венецию. Венеция — очень хороший город. Лучше, чем Москва», — убеждённо. Словно совершая открытие, произнес он, «В Москве очень скучно». Неожиданно иностранец предложил, «Хотите поехать со мной в отель, посидеть немного в баре, а потом я сделаю вам хороший подарок?» «О, нет!» — выдохнула Настя. В голове у нее был сумбур, и все равно нескромное предложение красивого иностранца приятно согрело ее самолюбие. «Печально за ваш отказ. Вы верны своему другу. Вы...» — спохватилась Настя. «Вы можете ему что-то передать?» «Нет», — покачал головой иностранец. «Я не буду дальше видеть его». «А как? Как вы встретились с ним? Я не знаю. Не знаю ничего, кроме того, что вам говорил». Он мягко улыбнулся. Вы сами спросите вашего друга, когда приедете в Венецию. — Окей. Я рад был знакомству. Прощайте, Настя. Иностранец резко развернулся и быстро пошел по улице в сторону от метро. Настя осталась на месте. Оглушенная, удивленная, пораженная. Эженн. Он жив. То как же это случилось? Как? Через сорок минут она приехала домой, к себе, на большую бронную. Николенька, разумеется, бросился к ней со всех ног, подбежал и за всей силы обхватил ручонками за бедра, не давая раздеться, спрятал лицо в полах ее дубленки. От сына так волнующе пахло вкусно детством ребёночком, молочком. Когда Николенька обнимал её, радовался ей, ласкался, любые заботы отлетали. Всё на свете по сравнению с ним и её любовью к нему казалось далёким и ненужным. Ничто тогда не существовало, кроме неё и его. Какие уж там мужчины, думала она, как Какая уж там любовь к ним, это любовь ни в какое сравнение не идет с любовью к какому-то мужчине. Впрочем, сын почти сразу же разрушил очарование первых минут встречи, оторвал головушку от нее, заглянул снизу вверх в ее лицо, спросил лукаво, «А что ты мне принесла?» Настя, не подумав, брякнула, «Ничего». После разговора с иностранцем, после странных, удивительных, шокирующих известий, не было у нее никаких душевных сил, чтобы купить сыну какой-нибудь подарочек. «Ничего — Ничего! — скривился Николенька. Его лицо, минутой назад излучавшее беспредельную любовь, выразило неизбывную обиду. Он отступил назад, замахнулся на Настю кулачком. — Я тебе дам! — Коля! — Это еще что такое? — строго произнесла вошедшая в прихожую Ирина Егоровна. — Как ты смеешь замахиваться кулаком на мать? — Дура! — злобно выкрикнул на бабушку сын, развернулся и, залившись слезами, унесся вглубь квартиры. — Он здоров, мам? — нахмурилась Настя. — Был вполне здоров обращай внимание, обычные фокусы. И что это привычка такая? Каждый день от матери подарок требовать? Невыдержанность натуральная. И где он только слов таких набрался? Дура я ему, видите ли. Ха. Это все твой Арсений его избаловал. Мама. Настя наконец швырнула на туалетный столик рукописи сумку. Устала сняла дубленку, стащила сапоги. — Давай, мам, сейчас не будем об этом. — Что с тобой? Настя — Настя. Мать переключила свое внимание на нее. — На тебе лица нет? Голос Ирины Егоровны звучал обвиняюще, так же, как в детстве, когда она ругала дочь за проделку или несъеденную кашу. Настя немедленно почувствовала себя виноватой. — Что-нибудь случилось? — напористо спросила мать. — Да нет ж, ничего, просто я устала. — Ну, ладно, проходи. — Давай мою руки. Я сегодня говяжьего фарша достала в Елисеевском. Навертела котлет. Будем ужинать.